Поистине тех, которые не веровали в наши знамения, мы сожжем в огне. Всякий раз, как сготовится их кожа, мы заменим им другой кожей, чтобы они вкусили наказание. Поистине Аллах великый, мудрый. Сура 4, аят 89. Они хотели бы, чтобы вы оказались неверными, как были неверными они, и вы бы оказались одинаковыми. Не берите же из них друзей, пока не выселятся по пути Аллаха. Если же они отвратятся, то схватывайте их и убивайте, где бы ни нашли их, и не берите из них ни друзей, ни помощников». Сура 2 Аят 193 И сражайтесь с ними, пока не будет больше искушения, а вся религия будет принадлежать Аллаху. А если они удержатся, то нет вражды кроме как неправедным. Сура 3 Аят 141. И чтобы очистил Аллах тех, которые уверовали, и стер неверных. Сура 8, аят 17. Не вы их убивали, но Аллах убивал их. И не ты бросил, когда бросил, но Аллах бросил, чтобы испытать верующих хорошим испытанием от Него. Поистине Аллах слышащий, сведущий. Сура 4. Аят 74. «Пусть же сражаются на пути Аллаха те, которые покупают за ближайшую жизнь будущую, и если кто сражается на пути Аллаха и будет убит или победит, мы дадим ему великую награду». Сура 4. Аяты 95-96. «Не равняются сидящие из верующих не испытывающие вреда и усердствующие на пути Аллаха своим имуществом и своими душами. Дал Аллах преимущество усердствующим своим имуществом и своими душами перед сидящими на степень. Всем обещал Аллах благо, а усердствующим Аллах дал преимущество перед сидящим в великой награде. Сура 4 Аят 96. В степенях у него и прощение, и милости. Поистине, Аллах прощающий, милосерд. Сура 4, аят 57. А тех, которые уверовали и творили благое, мы введем в сады, где внизу текут реки, вечно пребывающими там. Для них там «Чистые супруги, и введем мы их в тень тенистую». Примечание. Самый известный перевод Корана сделан Крачковским 1883-1951 годы советским арабистом, академиком Академии наук СССР с 1921 года. Конец примечания. «Я прерываю чтение». А текст на экране все тянется и тянется, страница за страницей. Монотонный, назойливый, давящий, исполненный лютой ненависти. В папке на сайте множество дополнительных статей под общей буквой «Д». «Д1», «Д2», «Д3» и так до «Д11». Открыв папку, я пробегаю глазами электронные версии «Дабик» печатного органа «ИГИЛ», ведущего свою пропаганду в роскошно изданных выпусках. Вот d 9 Предлагаются на продажу европейские заложники. А вот d 11 Редакция объявляет, что все они были казнены, поскольку желающих выкупить их не нашлось. Отодвигаю компьютер. От одного только чтения у меня все горит внутри. Но я тут же снова хватаюсь за мышь. «Мне не дает покоя одна мысль. Я должен ее проверить. Где же это?» «А, вот! Папка изображения. На экране проплывает череда фотографий. Мне кажется, что некоторые из них я уже где-то видел. Они мне напоминают...» «Сердце бьется неровными толчками. Ну, конечно! Я узнаю этих людей!» стариков в глубине комнаты, опасливо глядящих в объектив, молодых на переднем плане, сплошные улыбки, сплошное обаяние. Это фотоальбом семейства Бодави. Значит, мне в руки попал ноутбук, принадлежащий Хосину Бодави. Некоторые из его фотопортретов подписаны одним словом «я», другие довольно многочисленные «Момо и я», На них он позирует с младшим братом. Ну вот, значит, я стал обладателем ценнейшего сокровища. Полиция, небось, уже перевернула вверх дном всю квартиру, бодавив в поисках этого компьютера. Что касается Пегара, легко представить, на какие ухищрения он пошел бы ради таких снимков. Может, даже заплатил бы? Внезапно экран тухнет. Фотографии исчезают. Батарейка разрядилась. Делать нечего, ведь здание отключено от электросети. Ну да ничего, заряжу ноутбук завтра в редакции. Наступает ночь. В темноте завод, давший мне приют, вырастает какой-то гигантский лабиринт, по которому и передвигаться-то опасно, поскольку гвозди, битое стекло и железная арматура тонут в вязком стекле непроницаемом мраке. Безмерно гордый своим открытием, я чувствую себя важной птицей. Правда голодной, я до сих пор так и не нашел никакой еды. При идти на раскопки в ближайших мусорных баках. Выхожу на ощупь заводской двор и останавливаюсь у подножия стены. Как же на нее взобраться? Если соскочить вниз было парой пустяков, то наверх, прыгай, не прыгай, ни за что не влезть. Поэтому я начинаю сооружать нечто вроде подмостков, стаскивая в кучу все, что попадается под руку. Эта операция отнимает у меня последние силы. Голод, усталость и двухдневная больничная расслабленность вынуждают меня присесть, чтобы отдышаться. На это уходит довольно много времени. Гляжу на городские огни. Отсюда, издали, они кажутся грязным маревом. Шоссе по-прежнему гудит, не утихает. Внезапно из-за стены доносится звон разбитого стекла. Видно, кто-то забрался в контейнер. Неужели я здесь не единственный жилец? Притаившись, жду, не появится ли над стеной чья-то голова. Но незваный гость не спешит. Он продолжает копаться в мусоре. «Вот черт!» Голос кажется молодым. «Вот черт!» Неизвестный сыплет ругательствами. Он явно зол и разочарован. Я слышу, как он яростно расшвыривает обломки. «Теперь мне ясно. Ему нужно не жилье. Он что-то разыскивает в контейнере. Слегка успокоившись, я решаю тихонько посмотреть, что он собой представляет. Осторожно, боясь нашуметь». Взбираюсь на свое сооружение, выглядываю за стену и вижу внизу молодого парня, который роется в грязной куче. Вот черт! Он так поглощен своими розысками, что и не думает смотреть по сторонам. Я спокойно наблюдаю за ним. Из-за уплывающего облака выглядывает краешек луны, которая освещает лицо парня. Это Бадави-младший, Мохаммед чье фото я только что видел на экране ноутбука. Теперь облако открывает луну полностью, и ее бледные лучи на несколько секунд рассеивают ночную мглу. Моему изумлению нет пределов. Над Мохаммедом порхает крошечное существо. Без сомнения, его мертвец. Забыв о том, что меня могут увидеть, я наклоняюсь, чтобы получше разглядеть его черты». Призрак, суетящийся в воздухе над пареньком, его старший брат-террорист Хосин Бадави.